Процесс превращения западной цивилизации в сверхцивилизацию западнистского типа. К концу Холодной войны социальная структура западного мира, интегрирующегося в единое целое Запада западнистской сверхцивилизации, приняла такой вид. В рамках западных стран, национальных государств, сформировались своего рода надстройки над компонентами их социальной организации, сверхгосударство, сверхэкономика, сверхидеология и так далее. Язык взаимодействия образовались надстроечные объединения наднационального и межнационального масштаба. А также объединения, охватывающие весь западный мир, скажем, глобальное сверхобщество. Поскольку основной территории расположения его подразделений стали США, и поскольку оно тесно переплелось с надстроечной частью сверхобщества самих США, то выражения «США, Америка и Вашингтон» стали двусмысленными, стали обозначать то, что касается США как одной из западных стран, и то, что касается общезападного и глобального сверхобщества. Эволюционный процесс человечества принял такой вид, который характеризуется в целом понятиями «западнизация», «американизация» и «глобализация». Все эти понятия обозначают один и тот же процесс – лишь рассматриваемый с различных точек зрения. Этот процесс является в реальности покорением всего человечества западным миром как единым целым. С этой точки зрения он может быть назван процессом западнизации человечества. Поскольку в западном мире доминируют США, поскольку они распоряжаются большинством ресурсов Запада и планеты, этот процесс может быть назван американизацией человечества поскольку над США и над всеми западными странами господствуют сверхобщественные явления, объединяющиеся в той или иной мере в общезападном сверхобществе, зоной активности которого становится вся планета, этот процесс может быть назван глобализацией человечества. Этот процесс еще только начался. Им будет заполнена вся история человечества в 21 веке. Похоже на то, что это будет история, которая по своей трагичности – намного превзойдет все трагедии прошлого. Июнь 1999 года. Конец книги. Содержание. От издательства. Начало первой дорожки первой кассеты. Запад. Феномен западнизма. Начало первой дорожки первой кассеты. Великий эволюционный перелом. Конец второй дорожки пятой кассеты. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Август 2022 года. Диктор Елизавета Крупина.